Заключение. На прощание я хочу поделиться одним важным секретом. Возможно, он поможет вам выйти на новый уровень и зажить более насыщенной жизнью. Чем выше ставка, тем проще на неё решиться. Я серьёзно. Как-то в июне я поехала заниматься скайдайвингом с братом Ридом и сестрой Эрин, чтобы отметить их дни рождения. Они идут друг за другом с разницей в неделю. Раньше я уже пробовала банджи-джампинг и возненавидела каждое мгновение этого аттракциона. Я так боялась, что инструктору оставалось лишь столкнуть меня с платформы, по моей слезной просьбе. Я не могла сама сделать шаг в пропасть. Брату и сестре пришлось очень долго заманивать меня на развлечение, которое, по моим ощущениям, было в 10 раз хуже. В день прыжка я ждала, что на меня навалится ужас. Но вот мы уже надевали комбинезоны, смотрели видео по технике безопасности и подписывали согласие на то, что наше приключение может окончиться смертью. А я сохраняла спокойствие. Мы сели в самолёт и набрали высоту. Открылась дверь, инструктор для прыжка в тандеме подвёл меня к самому краю, а я чувствовала всего лишь волнение. Мы выпрыгнули из самолёта, следом за нами в воздухе оказались брат и сестра, Но я не чувствовала, что падаю. Казалось, я лечу. Мы снижались, но Земля визуально не приближалась, поэтому мозг не воспринимал факт падения, а падали мы очень быстро. Так было, пока не раскрылся первый парашют. Казалось, мы уже целую вечность провели в свободном падении, и тут я почувствовала первый рывок силы притяжения. На мгновение я ощутила страх, но он быстро снова сменился радостным возбуждением. Моя карьера и все крупные ставки, которые мне приходилось делать на том пути, очень похожи на скайдайвинг. Когда одновременно сходятся очень высокие риски, головокружительная скорость, и когда от ошибки отделяет тонкая, почти незаметная грань, я чувствую волнение, а не ужас. В начале карьеры у меня было слишком мало знаний, чтобы действительно бояться, поэтому я была смелой. Когда, став уже более опытной, я шла на риски, которые скорее напоминали банджи-джампинг, чем скайдайвинг, страх моментально возвращался. И самое удивительное, что в такие моменты мне требовалось ещё сильнее повышать ставки и метить выше, чтобы вновь испытать ощущение полёта. Мне нужно было забраться очень высоко, чтобы не чувствовать страха. У меня нет татуировок, но если я когда-нибудь соберусь их делать, то, пожалуй, выберу фразу Gradatium ferrocuter, что в переводе с латинского означает «шаг за шагом неистово». Это девиз космической компании Джеффа Безоса «Blue Origin», но я люблю её не за этого. Она отражает мой стиль жизни и карьерный путь, взвешенный и бесстрашный. Если в моей непредсказуемой жизни и есть связующая нить, то, пожалуй, это эффект кругов на воде, которые расходились от каждого незначительного момента или решение гораздо дольше, чем я могла себе представить. Если бы я продолжала стесняться, сидела смирно, исследовала советам других, а не ориентировалась на свой внутренний компас, то опустила бы самые потрясающие приключения в жизни. Нет, я не из тех, кто беззастенчиво пренебрегает устоявшимися взглядами и чужим мнением. Но я научилась контролировать влияние этих факторов и прислушиваться к внутреннему голосу. Он подсказывает мне, когда может случиться нечто особенное, если я рискну испытать себя. В этом мой секрет. Эта грань разделяет непримечательную жизнь и настоящие приключения. Я твёрдо верю, что каждый из нас умеет что-то делать лучше всех в мире. Это зависит от уникальной ДНК и исключительного личного опыта. На свете не существует вашей точной копии, Так что вы способны подарить этому миру что-то, чего не подарит больше никто. Самое сложное — решиться выйти вперёд под яркие прожектора. Суровая реальность такова, что успех не равняется заслугам. Некоторым просто удаётся оказаться в нужное время в нужном месте. Кто-то везучий от природы. Однако самые успешные люди имеют общую черту. Они готовы работать на пределе и обладают достаточной смелостью чтобы стремиться к самым несбыточным мечтам. В этом их сила и слабость. Если вы стесняетесь сделать смелый шаг, считая, что окружающие умнее и более достойны успеха, то, я вас уверяю, это неправда. Не позволяйте подобным мыслям тормозить вас. Попробуйте с этого момента принять для себя решение, что риск — ваше второе имя. Научитесь радоваться работе над сложными задачами и примите факт, что другим с вами бывает неудобно. Это гарантирует долговременный успех намного надёжнее, чем врождённые таланты. На новом этапе жизни и карьеры я стремлюсь, так сказать, достать Луну с неба. Чтобы дойти до этой амбициозной стадии, необходимо много инвестировать, экспериментировать и верить в себя. Люди часто спрашивают меня, в чём уникальность предпринимателей из Кремниевой долины. Я отвечаю — в образе их мышления. Лидеры, с которыми мне посчастливилось работать, уверены, что у них нет определенного набора способностей и талантов. Они полагают, если они чего-то не пробовали раньше, это еще не значит, что они не смогут разобраться с новым делом и преуспеть. Они активно расходуют ресурсы, чтобы каждый день добавлять что-то новое в свой фундамент. Те, кто осмеливаются мечтать без границ, обладают суперспособностью. У детей она есть от рождения. Они живут в волшебном мире счастья. Дети не стесняются и не оправдываются, когда хотят стать космонавтами, ветеринарами или ковбоями. В отличие от взрослых, они не боятся того, чего пока не знают или не пробовали. Они так быстро вбирают новые знания, что любое направление развития кажется им возможным. Они проживают каждый день, не беспокоясь о том, что могли делать вчера. Меня восхищают взрослые, которые сохранили эту способность и продолжают жить в безграничном пространстве новых возможностей. Мне выпала большая честь знать этих мечтателей и строить карьеру, вдохновляясь их примером. Таких людей немного, но я искренне верю, что так не должно оставаться. Каждый из нас может разбудить в себе умение мечтать, храбрость и стойкость. Так что насчёт вашей зоны комфорта? Давайте посчитаем, сколько процентов от рабочего дня вы чувствуете себя в уюте и безопасности, выполняете знакомые задачи, предугадываете проблемы до их возникновения и выступаете в роли эксперта. А сколько вы посвящаете новым сложным проектам и задачам? Как часто вы узнаёте массу нового и попадаете в положение человека, который меньше всех ориентируется в происходящем? Большинство из нас, предпочитают жить в атмосфере знакомых задач и приобретённого опыта, которые поддерживают наши сильные стороны. Но эта воображаемая зона безопасности — очень опасное место для каждого, кто жаждет приключений и роста. Она похожа на тюрьму, которую мы сами вокруг себя строим. Наше желание постоянно находиться на вершине успеха и при этом в безопасности сдерживает нас. Мы лишаемся свободы и радости, заново собирать себя через сложные испытания и борьбу, наращивать силы для реализации своего потенциала. Фантастически успешные люди большую часть времени расширяют границы профессиональных знаний и готовы учиться на ошибках. Через свой профессиональный опыт я поняла, что на любом этапе жизни могу взять судьбу в свои руки. Ничто не подавляет нас так, как невозможность изменить обстоятельства. Я много раз падала на самое дно, этого состояния, но вытаскивала себя мыслью о том, что только я контролирую себя и свои реакции. Я не могу контролировать других людей. Я не могу контролировать экономику, пандемию, бедствия или предсказывать, подведет меня человек или нет, но я всегда могу контролировать свою реакцию на эти события. Даже в период самой жестокой неопределенности вы можете освободить себя, осознав, что только вы отвечаете за выбор жизненной траектории. Когда практически все, с чем я ассоциировала свою личность, исчезло, и мне пришлось пять лет заполнять это пространство новыми смыслами, я стала придерживаться следующих заповедей. «Дайте себе время». Нет определенного возраста или временных рамок для достижения жизненных целей. Вы всегда можете вернуться в университет, поменять профессию, вывести амбиции на более высокий уровень, завести детей или решить не делать этого, переехать в другую страну или найти новое хобби. Вы в любое время можете начать следовать своему внутреннему компасу. Живите своей жизнью. Самые несчастные люди, которых я встречала, те, кто принял правильные решения в угоду родителям, друзьям или обществу, чтобы ими гордились. Потому что эти решения находились в конфликте с тем, что они действительно хотели делать, кем мечтали стать и что испытать. Вы должны отчитываться только перед самим собой. Лучше принять это решение как можно раньше. Больше занимайтесь тем, что вам нравится. У нас только одна жизнь, поэтому постарайтесь наполнить её тем, что приносит вам радость и смысл. Эти вещи можете найти только вы. Чётко определитесь со своими ценностями и выстраивайте вокруг них свою жизнь. Не слушайте тех, кто вас осуждает. Меня осуждали многие. Они ошибочно полагали, что я выбрала карьеру вместо детей, что мой брак распался из-за моих амбиций. Они не знают, через что мне пришлось пройти. Я приняла решение не извиняться за ту жизнь, которую веду сегодня, и за решения, которые приняла. Я не хочу присваивать чужие взгляды. Для меня это сложно. Вы можете вложить новый смысл в неудачу. У меня за плечами проваленные проекты, проваленные речи, неудачный брак, прервавшиеся беременности и упущенная академическая карьера. Но я смотрю на себя, как на человека, который, пройдя через всё это, стал сильнее и эмпатичнее. Я ничего не стала бы менять, даже если бы мне удалось прожить всё сначала. Не бойтесь неожиданностей. Я ушла с работы мечты, оставила дом, страну, язык, и многое другое, чтобы найти счастливую дорогу вперёд. В сложных жизненных ситуациях старайтесь быть смелыми. Идите своим путём, решаясь на посильные риски и доверяя себе. Живите в настоящем. Я бы упустила все важнейшие жизненные уроки, если бы не обращала пристальное внимание на людей, задачи и сложные вопросы даже в самый обычный день. Вдохновение и мудрость говорят тихим голосом, и, чтобы их услышать, вы должны раствориться в настоящем, не отвлекаться на будущее, и всё, что находится далеко от вас. Существует прямая зависимость между наблюдением и обучением. Ищите выдающихся людей. Найдите тех, кто ставит перед вами сложные задачи, поднимает ваш уровень и ценит вас. Не соглашайтесь на меньшее. Окружение определяет, каким человеком вы станете. Надеюсь, вы присоединитесь к моему пути, и вместе мы продолжим идти шаг за шагом, неистово. Делайте крупные ставки на себя. Вы нужны этому миру.